Глава 11. Томас может прождать у наблюдательного пункта около часа. День стоял тёплый. Спрячет в кустах свой мотоцикл, закурит сигарету, если поблизости никого не окажется, может рискнёт искупаться. Если никто из нас через час не появится, напишет записку и оставит, например, в аккуратном свёртке с журналами или конфетами на верхушке наблюдательного пункта в развилке под мостом. Я знаю, Он так раньше делал. Пока я могу спокойно отправиться с полем в деревню, а потом лучю моменты тайком от всех ускользну обратно. Кассису и Ренет не скажу, что он здесь. Меня охватила жадная радость при этой мысли. Я представила, как его лицо при виде меня озаряетсу улыбка, и эта улыбка принадлежит только мне одной. Думая только об этом, я буквально тащила поле в деревню. жаркой рукой сжимая его холодную лапу. Липкая от пота челка застилала глаза. Площадь вокруг фонтана была уже наполовину заполнена народом. Много людей уже высыпало из церкви прямо после исповеди. Детишки со свечками в руках, молоденькие девушки в венках из осенних листьев, несколько молодых парней. С ними и Гейерм Рамон Ден, пожиравший глазами девушек. уже во нашего очередной плод грешных помыслов может и выгорит если повезёт пора урожая самое время больше радости в нашей жизни не было я увидала Кассиса с Ренет стоявших слегка в стороне от основной толпы на Рен было красное фланелевое платье и жарели ей из ягод Кассис жевал сладкую булку с ними никто особо как видно не общался вокруг будто образовалось кольцо молчания Смех Ранет взрывался пронзительно, точно птичий крик. Чуть поодаль стояла, поссматривая на них моя мать, с корзиной булочек и фруктов, такая безрадостная на фоне праздничной толпы. Чёрное платье и платок резали глаз среди цветов и ярких красок праздника. Поль рядом со мной вмиг напрягся. Несколько человек у фонтана пели что-то. Кажется, это были Рафаэль, Колет Годен, Дядька Поля, Филипп Уриа, с нелепым желтым платком вокруг шеи, Аньес Петти в праздничном платье, в лакированных туфельках и с короной из ягод на голове. Помню, как на мгновение ее голос, не слишком стройный, но приятный и чистый, взвился над остальными, и меня кинуло в дрожь. Даже волосы зашевелились, словно тень, в которую Аньес суждено обратиться, уже летала прежде над моей могилой. Я до сих пор помню слова песни, которую она пела. К чистому роднику я ходила. Вода в нём так ясна. Я ею омылась. Уж так давно тебя люблю я. Никогда я тебя не позабуду. Сейчас Томас, если это он прикатил, уже у наблюдательного пункта, но поль словно ко мне приклеился, явно не желая соваться в толпу. Нервно покусывая губы, он глаз не сводил с моей матери, стоявшей по ту сторону фонтана. — Ты, кажется, сказала, ее не будет, — проговорил он. — Откуда я знала? — буркнула я. Мы немного еще постояли, поглазели на народ, высыпавший из церкви и спешивший подкрепиться. На бортике вокруг фонтана были выставлены кувшины. с сидром и вином, и многие женщины, как и моя мать, принесли хлеб, булочки и фрукты и раздавали их у церковных дверей. Я отметила, что мать стоит несколько в стороне, и мало кто подходит к ней за съестным, которое она так старательно готовила. Однако вид у неё был невозмутимый, даже несколько равнодушный. Лишь руки выдавали её: белые нервные пальцы так и впились в ручку корзины. побелевшие губы, закушенное лицо бледное, я нервничала. Поль неотвязно торчал рядом. Одна из женщин, кажется, сестрица Рафаэля, Францинка Испен, протянула было Полю корзинку с яблоками, но заметила меня, и улыбка исчезла с её лица. Почти все видели надпись на стене нашего курятника. Из церкви вышел священник отец Фрома. Его близарукие кроткие глазки сегодня гордо светились при виде своей сплотившейся паствы. Золочёное распятие на шесте в его руках победно парило в небе. За ним двое мальчиков-служек несли Пресвятую Деву на жёлтом с золотом помосте, украшенном ягодами и осенними листьями. Ученики воскресной школы выстроились со свечками, небольшой процессии и запели гимн урожаю. Девушки прихарашивались играли улыбками. Ранет тоже встепенулась. Потом двое молодых парней вынесли из церкви королевский трон. Он был из простой соломы, верхушка и подлокотники из кукурузных початков, а подушечка из осенних листьев. Но в тот момент, озарённый солнцем, он казался почти золотым. У фонтана поджидало должно быть в полдюжне молоденьких девушек-претенденток. Помню их всех. Жаннет Криспен в своём обтягивающем платье для причастия. Рыжеволосая Франсин Уриа с таким множеством веснушек, что их никакими отрубями не выведешь. Мишель Пяти с косичками и в очках. Ни одна из них и в подмётки не годилась к Жаннет, и они это знали. Я поняла это потому, с какой завистью и настороженностью они поглядывали на неё, стоявшую слегка в стороне от остальных в своём красном платьце. с длинными распущенными волосами и сплетёнными в них ягодами. Правда, и с некоторым злорадством. В этом году Рен Адертижан явно не быть королевой урожая. Куда там? При таких слухах, что велись вокруг нас, как сухие листья под ветром. Священник начал речь. Я слушала с нарастающей тревогой, Томас, наверное, там заждался, чтоб не упустить его пора вот-вот сбегать. Поль стоял бок о бок со мной и с дурацким упрямством глядел за фонтан. Это был год суровых испытаний. Голос Кюре мирно зудел в ушах, как далекое блеяние овцы. Но мы сумели пройти через них благодаря вашей вере и вашей решимости. Я уловила в толпе нетерпение, сходное с моим. Они уже выдержали длинную службу. Уже пора короновать королеву, пора переходить к танцам и веселью. Я заметила, как какой-то малыш вытянул из материнской корзинки пирожок и незаметно от неё с жадностью, довясь, хуплетает. Теперь пора перейти к веселью. Это другое дело. По толпе пронёсся голодбрение и нетерпение. Отец Фома тоже это уловил. Я лишь прошу, чтобы вы во всём соблюдали умеренность, проблеял он. Помните, какой праздник мы отмечаем? И помните о том, без кого не знали бы вы ни урожая, ни благости. Закругляйтесь, отче, резко и насмешливо выкрикнул кто-то со стороны церкви. Обиженно нахохлившись, отец Фрома всё же сдался. Всему своё время, сын мой, укоризненно отозвался он. Но, как я уже сказал, теперь наступило время начать празднество и из благословения Господа нашего избрать девицу в возрасте от тринадцати до семнадцати лет, королевой урожая, владычицей нашего праздника, и венчать ее короной из колосьев ячменя. Его слова перекрыла добрая дюжина выкриков с именами, порой самыми несуразными. Рафаэль заорал «Анье с пяти!» И Аньес, которой было все тридцать пять, зарделась в смущении от счастья и в тот момент стала даже хорошенькой. Мюриель Дюпрэ, Колэд Годен. Женушки при таких комплиментах визжа в шутливом гневе кидались целовать мужей. — Мишель Петти! — заорала мать Мишель из чистого упрямства. — Жоржет Леметр! Анри выкрикнул имя своей девяностолетней бабки Дика Ржа от собственного остроумия. Несколько парней назвали имя Жанет Криспен, и она, раскрасневшись, уткнула в ладони лицо. И вдруг Поль, до того молча стоявший рядом, внезапно выступил вперед. «Рен Клод Дортижан!» — громко выкрикнул он, нисколько не зыкаясь. Голосом мощным, почти как у взрослого, мужским голосом, ничего общего с его... растянуто робким бормотанием Рен Клод Дарцижан. Снова повторил он, и все с любопытством перешёптываясь, повернулись к нему. Рен Клод Дарцижан опять выкликнул поле и пошёл, держа в руке ожерелье из диких яблок, прямо через площадь к кошарашенной Ренет. Вот, это тебе сказал он уже тише, по-прежнему без заикания и надел ожерелье Ренет. Маленькие красно-жёлтые яблочки сияли в красноватых лучах октябрьского солнца. Рен Клоддертижан, ещё раз сказал Поль, и взяв Рен за руку, возвёл её по ступенькам на соломенный трон. Отец Фромаs молчал, неловко улыбаясь, но позволил Полю ву дружить корону из ячменных колосьев на голову Ренет. Отлично, тихо сказал священник: "Отлично". И громче добавил: "Отныне провозглашаю Рен Клоддер Тижан королевой урожая этого года". Может быть, всем слишком хотелось поскорей приобщиться к вину и сидру в большом количестве, принесённым сюда. Может быть, все опешили, услышав, как малыш Поль, уряв впервые в жизни, заговорил не заикаясь. А может, достаточно было лишь взглянуть на Реннет, оказавшуюся на троне, губы как спелые вишни, Солнце светится в волосах, окружая их ярким ореолом. Многие захлопали в ладоши. Некоторые даже радостно выкрикивали ее имя. В основном мужчины, отметила я. Даже Рафаэль и Жюльен Ланисан, которые были в ту ночь в «Ла-Мове» репутацион. Но кое-кто из женщин не хлопал. Их было немного, всего несколько, но достаточно. Одна из них, мать Мишель, и еще такие злостные сплетницы, как Марта Годен и Изабель Рамон Ден. И все-таки их было мало. И пусть кто-то не особенно был род, но в конце концов даже недовольные присоединились к толпе. Кое-кто даже зааплодировал, когда Рен стала кидать ученикам воскресной школы цветы и фрукты из своей корзинки. Начав потихоньку продвигаться из толпы, я бросила взгляд на мать и поразилась ее внезапному преображению. Взгляд неожиданно сделался мягким и тёплым, щёки зарделись, глаза сияли почти так же, как на забытой свадебной фотографии. Сорвав с головы платок, мать буквально бегом кинулась к Рене. Мне кажется, только я заметила этот порыв. Все остальные смотрели на мою сестру. Даже Поль глядел на неё, стоя сбоку у фонтана, с тем же, будь ты и вовсе ни исчезавшим дурацким выражением. Что-то во мне сжалось. Овлага так резко обожгла глаза, и в мгновение я решила, что какой-то насекомое, чуть ли не оса, случайно залетело в глаз. Кинув недожаренную булку, я повернулась, готовая незаметно сбежать. Томас ждёт. Внезапно уверенность в том, что Томас ждёт меня, ослепила. Томас, который любит меня. Томас, только Томас, навсегда и навеки. Я на мгновение обернулась, чтоб навсегда сохранить в памяти. Моя сестра, королева урожая, самая красивая из всех на свете королев, в одной руке сноп, в другой какой-то круглый блестящий плод, яблоко, гранат, вложенный ей в ладонь отцом Фрома. Их взгляды встретились. Он улыбается своей сладенькой вечной улыбкой, и мать, её улыбка будто отпрянув застывает на посветлевшем лице. Её пронзительный голос летит ко мне сквозь веселые толпы. Что это, господи, что это? Кто тебе это дал? И тут, воспользовавшись замешательством, я сорвалась с места. Меня душил хохот. Невидимое осиное жало попрежнему жгло веки. Я бежала, что ли, с силой обратно к реке, в голове был полный туман. То и дело приходилось останавливаться, подавлять сдавливающие живот спазмы, до да жути похожие на смех. но вместо смеха, выжимавший из глаз слёзы. Это был апельсин, припасённый с заботой и любовью специально для такого случая, хранимый в мягкой бумажке для королевы урожая, опущенный в её ладонь. Как раз когда мать, когда мать смех разжигал кислотой меня изнутри, и боль была особенная, швырявшая меня на землю, вонзавшаяся в меня как в рыбу крючок. То выражение на лице моей матери до сих пор вызывает у меня болезненные судороги. Триумф, переходящий в страх, какое там в ужас, при виде какого-то апельсина. В промежутке между спазмами я бежала что из силы, прикидывая про себя, что до наблюдательного пункта бежать, наверное, минут десять, плюс то время, что пришлось проторчать у фонтана минут двадцать, не меньше, задыхаясь от страха, что Томас, возможно, уже ушел. Сейчас твердила я себе: сейчас я его попрошу. Я попрошу его сейчас взять меня с собой, всё равно куда, в Германию, в лес и убежать навеки, куда он только захочет, и мы с ним, мы с ним, я бежала и молила Матёру, не чувствуя, как колючки впиваются в ноги. Прошу тебя, Томас, пожалуйста, только ты, навеки. Во время своей бешеной гонки через поля я не встретила ни души. Все были там на празднике. Подбегая к стоячим камням, я громко выкрикивала его имя. Мой голос, пронзительный, точно крик у Дода, разрывал шелковую тишину реки. Неужели ушел? Томас! Томас! Я охрипла от смеха, охрипла от страха. Томас! Томас! Он возник так быстро, что я и не заметила. Скользнул из-за кустов, одной рукой сжав мне запястье, другой зажимая рот. В какой-то момент я даже его не узнала. Лицо было в тени, и стала отчаянно вырываться, попыталась укусить за руку, взвывая, как птичий из-под его ладониц. Уклейка. Какого чёрта ты дерёшься? Узнав его голос, я перестала сопротивляться. Томас, Томас, безудержно повторяла я его имя. Знакомый запах табака и пота от его одежды щекотал ноздри. Вцепившись в его титель, я почти зарылась в его лицо, о чём и помыслить не смела 2 месяца назад. Окунувшись в тот таинственный полумрак, я с отчаянной страстью целовала подкладку. Я знала, что ты вернёшься. Я знала. Он смотрел на меня и молчал, потом спросил: "Ты одна?" Глаза его как-то странно настороженно сузились. Я кивнула. "Отлично. Теперь слушай меня." Он сказал это медленно с расстановкой, с особым нажимом. Нет сигарет в уголке рта, в глазах ни единой искорки. Мне показалось, что за эти недели он заметно похудел, лицо осунулось, даже губы опали. Прошу тебя, слушай внимательно. Я покорно кивнула. Как скажешь, Томас. Глазам стало ярко, жарко. Только ты, Томас, только ты. Мне хотелось сказать ему про мою мать и про Ренн и про Пельсин, но я чувствовала, что сейчас не время. Я слушала его. Возможно, к вам в деревню придут, сказал он, солдаты в чёрной форме. Ты знаешь, кто это? Я кивнула: "Да, немецкие полицейские, СС, правильно". Он говорил отрывисто, тревожно, не следа от его привычной небрежно растянутой манеры. Возможно, будут спрашивать. Я смотрела на него, не понимая, Спрашивать обо мне, сказал Томас. Зачем? Неважно. Его рука по-прежнему сильно, чуть ли не до боли, сжимала мне запястье. Могут кое о чём у тебя спросить. Например, чем мы с вами занимались? Это ты про журналы и всякие вещи, например. И про того старика в кафе Гюстава, который утонул. Лицо его исказило неприятная гримаса. Он развернул меня к себе, взглянул в самые глаза От воротника и изо рта у него пахло сигаретами. — Послушай, Укрейка, это очень важно. Ты не смей им ничего рассказывать. Ты со мной не разговаривала, ты меня в глаза не видела. В Лареп ты в ту ночь, когда были танцы, не была. Ты даже имени моего не знаешь, поняла? Я кивнула. — Запомни, — не отставал Томас, — ты ничего не знаешь. Ты со мной никогда не общалась. Предупреди остальных, я снова кивнула, и он вроде слегка успокоился. И вот ещё что. Голос у него уже не был резкий, почти ласковый. И мне стало внутри тепло, тепло, как будто там расплавилась карамелька. Я с надеждой взглянула на него. Больше я не смогу сюда приезжать, мягко сказал он. Особенно сейчас. Это становится слишком опасно. Мне удалось вырваться в последний раз. На мгновение я опешила. Потом Робка сказала: "Тогда можно в кино встречаться". "Как тогда? Или где-нибудь в лесу?" Томас с досадой тряхнул головой: "Ты что, оглохла? Мы не должны встречаться вообще. Нигде". Холод, словно снежинками, овеял кожу. Голову заволокло. чёрным облаком. И надолго? шёпотом спросила я наконец. Надолго? несколько раздражённо бросил он. Может быть, навсегда. Я сжалась, меня всё трясло. Холодное покалывание перешло в нестерпимое жжение по всему телу, будто я каталась по крапиве. Томас сжал ладонями моё лицо. "Послушай, Фрамбуаз", медленно сказал он. Прости меня. Я знаю, ты Он внезапно усёкся. Я знаю, что это тяжело. Он улыбнулся широко и вместе с тем как-то жалко, как дикий зверь, если бы тот мог по-доброму улыбаться. Я принёс вам кое-что, сказал он наконец. Журналы, кофе. Снова та же притворно бодрая улыбка. Жвачку, шоколад, книжки. Я молча смотрела на него. Сердце комком холодной глины тяжело застыло в груди. Ты это припрячь, хорошо? сказал он, сверкнув глазами, как ребёнок, поверяющий сокровенную тайну. И никому про то, что мы встречались, не говори. Ни единой душе. Он повернулся к кустам, из которых появился и вытянул свёрток, перевязанный бичёвкой. Разверни, велел он. Я тупо уставилась. — Давай, давай, — сказал он, притворно весело. — Это тебе. Мне ничего не надо. — Да ну, клей-ка, брось. Он протянул руку, чтобы обнять меня за плечи, но я оттолкнула его. Сказала, не надо. Внезапно он стал мне ненавистен со всеми его подарками. И вновь точно мать визглива, резко я выкрикнула. — Не надо мне этого! Не хочу! Он смотрел на меня и беспомощно улыбался. — Ну, будет, — повторял он. — Ну, не надо так. Я ведь только... — Давай убежим! — внезапно вырвалось у меня. — Я знаю столько мест в лесу. Давай убежим, и никто даже не догадается, где нас искать. Будем ловить диких кроликов на еду. Еще можно грибы, ягоды. Лицо у меня горело, пересохшее горло ссаднило. Нас никто не найдет, — не унималась я. — Никто не узнает, где мы. но по его лицу я поняла, что все напрасно. — Нельзя! — припечатал он. Я почувствовала, как слезы заливают мне глаза. — Ну, побудь хотя бы еще немного! — бормотала я, запинаясь, глупая, жалкая, совсем как поль, но уже ничего поделать с собой не могла. Внутренне я уже была готова в ледяном гордом молчании отпустить его в освояси. А слова сами собой спотыкаясь, рвались наружу: "Пожалуйста. Ну хоть сигарету закури, или искупайся, или может рыбу вместе половим?" Томас отрицательно покачал головой, и внутри у меня медленно, но неотвратимо всё понеслось в пропасть. Вдруг вдали донеслось звякание металла о металл. "Ну хоть ещё чуть-чуть, но, ну, пожалуйста." Как я ненавидела тогда и свой жалкий голос, и эту ничтожную, жалобную мольбу. «Идем, я покажу тебе свои новые ловушки, покажу свою плетенку для щуки!» Его молчание было убийственно, холодно, как могильный склеп. Я чувствовала, что наше с ним время неумолимо утекает от меня. И снова издалека донеслось звяканье, как будто к хвосту собаки привязали жестянку. И тут я поняла, что это за звук, и волна отчаянной радости захлестнула меня. Пожалуйста, это важно, зарычала я теперь отчаянно, как маленькая, уже с искрой надежды, и слёзы были на подходе, готовые жарко излиться из глаз, застревая комом в горле. Не останешься, я всё расскажу, всё, всё, всё расскажу. Он коротко неохотя кивнул. 5 минут. Не минуты больше. Идёт, слёзы мигом высохли. Идёт